Часть вторая, глава десятая. Каарис. То есть Рааброн решил, что ты... Что мы с тобой вступили в сговор с гномами и убили твоего отца. Нет, он не мог. Это очень глупо. Тхаарис согласно кивнул. Варшес тактично промолчала. Синдер тихо пробурчал о том, что как какое-то дерьмо, так обязательно рядом кружат гномы. И Слинтейн тихо сидел и очень внимательно слушал. А вот его друг слишком заметно напрягся. Настолько сильно, что даже я это заметила. Правда, он тут же снова стал равнодушно отстранённым, но ледяные грани. Я видела, как его лицо застыло на пару секунд, словно чёрная маска, едва мы заговорили о гномах. «И он обвинил тебя в пособничестве мне и гномам?» Внутри начинал зарождаться смех. Абсолютно неуместный, но едва сдерживаемый. Да. Судя по приподнятым уголкам плотно сжатых губ, Тхаарис тоже понимал, насколько это обвинение смехотворно. И притянуто. И... Может быть, следует поговорить с Гармирой? Спросив я в взглянула на Вааршис, продолжающую попивать вино и игнорирующую завистливые взгляды Эслинтейна. При желании эльф тоже легко мог себя побаловать. Бутылка и чистые бокалы стояли на столе, но он не стал этого делать. Правильно. Вино с утра — это перебор, конечно. Но не буду же я учить жизнь жену своего отца. «Думаю, сейчас она не сильно настроена на общение», — задумчиво протянула его Вааршес и выразительно посмотрела на меня. «Но я постараюсь договориться с твоей сестрой после того, как она перестанет ныть про больную голову». Я укоряюще вздохнула, покосившись на Синдра. С Гармирой мне бы хотелось пообщаться самой, только сейчас это было действительно не вовремя. Нам следовало скрыться и как можно быстрее, до того, как здесь появятся драконы Раоброна. И я даже знаю, где нас точно не будут искать, но с удовольствием на какое-то время приютят. Осталось только придумать, как бы нам туда пробраться. И только после того, как я встречусь на Арис. Или как раз с ней встречаться сейчас не стоит. Ледяные грани. Я не готова принимать решения за решением, от которых зависит не только моя жизнь, но и тех, кто сейчас со мной, а также кто будет править тиспарией. То есть... то есть судьба страны. Страшно до озноба. Я сейчас так хотела услышать умный совет, вот только никто не готов был мне его дать. Ладно, будем действовать по обстоятельствам. Сначала выбираемся из замка, потом... Потом мне всё же надо встретиться с Нарис или, по крайней мере, попытаться это сделать. Только... да, встречаться в открытое озеро глупо. Надо встречаться там, где я в любой момент смогу скрыться. Так. Ну вот, план на ближайшие пару часов есть. Потом придумаю, как поговорить с Гармирой и постепенно выясню, кто убил моего отца. Докажу, что это не я и не но ну и после этого намекну Рааброну, чтобы освободил моё место на троне. Пока против меня даже мои собственные сёстры. Выяснять, что думают остальные приближённые рано. Я не готова сражаться против семьи. Против всей семьи. Синдр. Я мог поржать над троллями, пошутить над кикимрами, опасался трясинниц и шугал леших. Побаивался кровососов, при этом я готов был признать, что среди них есть нормальные, которых не стыдно назвать другом. Но чтоб меня те самые кикиморы слопали, гномов я ещё ни одного не видел. А уж заранее терпеть не мог. Всех. Всё зло от гномов. Меня даже новый белобрысый так не злил, как все гномы вместе и каждый по отдельности. Заранее. Как следует, перекусив, мы вышли из холодного замка. Во дворе тоже было прохладно, но не настолько. Пока мы шагали по коридорам, я шёл строго по центру, так, чтобы меня нельзя было обогнать ни слева, ни справа. Впереди гордо шествовали чахло и язва. Потом я, затем эльфы и, замыкающим, бывший оборванец. Причём я затылком ощущал, как ему всё это не нравится, особенно высокий орк, из-за которого ему не видно поганку. Но я даже ни разу не обернулся, чтобы позлорадствовать. И вот, оказавшись во дворе, этот спасённый на нашу голову обогнал нас всех, оглядел с безразличным видом и поинтересовался у чахлы, словно остальных здесь и нет. «Мы не полетим?» Ну, не гад он после этого. Но окончательно я рассверепел, когда увидел, как моя пигалица губу закусила и рожицу сделала печальную такую. «Убил бы! Пешком потопаешь, как все!» — рыкнул я на него. — Жаль тебя не послать в полёт отсюда подальше. Для чего-то ты поганке нужен. Зелёненький, низлись Юноша просто пока ещё не осознал, что ему придётся терпеть наше присутствие ещё какое-то время. Ухмыльнулся ехидно Эслан. «Недолгое», — мрачно прошептал тёмный эльф. — Я также мрачно зыркнул на этого оптимиста, а потом на юношу. Но высказать ему всё не успел потому что Чахла успокоилась и опять начала командовать. «Синдер прав. Пойдём пешком. Так мы будем менее заметны, и, главное, летать можешь только ты». «А ты? Что с тобой случилось, Каорис? Я могу тебе чем-то помочь?» «Всё в порядке. Я просто слишком много времени провела в облике дракона, и мне пока не удаётся обернуться. Ничего страшного». Поганка проговорила это всё так быстро, и лицо при этом сделало такое уверенное, что, не зная я её как облупленную, может, и принял бы всё за правду. Особенно про «ничего страшного». Вот только я-то её знал. И, главное, оборванца своего она тоже не обманула. «Сколько времени ты уже не можешь обернуться?» «Это плохо, Каорис. Если ты не восстановишься?» «Да, претендовать на трон я не смогу». «Да при тут трон?» После этого выкрика не только я заинтересована замер, но и даже выпроваживающая нас язва насторожилась. «Не в троне дело! Я же чувствую, что тебе плохо!» Чувствует он. И чахла вдруг покраснела как-то подозрительно. «Это ж что выходит? Всю дорогу меня соблазняла а теперь у неё очередной спасённый есть, а я побоку, что ли? Это моя чахла!» Я её из болота вытащил, отмыл, приодел, откормил, пусть не сама, а с мамкиной помощью, но и до мамки, и до гор сам же довёл. Я ради неё на драконе летал. Дважды. Так что нет уж. К тому же чувствовать-то он, может, и умеет, а вот заботиться — нет. Мёрзнуть вчера оставил. Но тут поганка шагнула вперёд, ко мне поближе, и осторожно переплела свои пальцы с моими. Только смотрела она при этом на стоявшего прямо у ворот замка парня, который вроде даже и не заметил ничего, так разволновался. «Я смогу тебе помочь. Твой отец научил меня летать, а я позабочусь о тебе. Я обещал ему заботиться о тебе». «Что-то пока у тебя плохо выходит», — буркнул я, но продолжать не стал, потому что поганка покрепче сжала мои пальцы своими. «Ладно, намёки я понимаю. Не хочет она, чтобы мы с этим, за зря спасённым, ругались». Значит, я потом ему тихо наедине всё объясню. Неважно, кто он и кому что обещал, но заботиться о чахле у него пока не получается. Так что пусть учится пока я здесь. Ясно же, что я в горах не приживусь, и мне в свой лес вернуться придётся. Ведь не хочется поганку оставлять. А выбора нет. Она у меня в племени немощь бесполезная. А я здесь, не пойми кто, не пойми зачем. Выучу чувствительного, они заботятся и уйду. Поганка, конечно, моя, но ее дом не мой.